Мы рассчитывали, что прочная дверь, за которой мы укрылись, может дать нам хоть короткую, но передышку. Однако на самом деле это было не так. Во-первых, наш дом кишел убийцами, которые наверняка найдут способ снести её с петель, что само по себе плохо. Но ещё опаснее было оставаться запертыми в тесной комнате с открытым порталом на другую сторону. Это во-вторых. Впрочем, во всём как всегда, можно было найти и положительные стороны. Так, например, конструкция нашего портала в иной мир оказалась удачной и вполне справлялась со своей задачей. В этом смысле всё шло по плану. Прочные цепи надёжно удерживали внутри железного кольца беснующих злых духов, появившихся, как и предсказывал Локвуд из своих источников с наступлением тьмы. Не имея возможности выйти за границы круга,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 Вот кипсы в накидке, напоминающей оперение райской птицы. Вот дешурч в накидке из серебряных чешуек и холли, подгоняющая пояс на своей накидке, собранной из клочков разнородного меха. На руках у всех блестят серебристые перчатки, которые мы позаимствовали в кладовое общества Орфея. Короче говоря, всё тот же бродячий зверинец. Только теперь нам было уже не до смеха. На нас давило долетавшая от портала призрачная энергия. Наши лица застыли от страха. За моей спиной кто-то начал дёргать дверную ручку. Затем хлопнул выстрел, но слой железа, которым изнутри была обита дверь, пулю не пропустил. Она срекошетила. Не забудь перчатки, Люси, сказал Локвуд. В свои перчатки он уже надел. Как ты себя чувствуешь, Чворч? спросила я.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 За нашими спинами продолжали беснаваться и завывать призраки. Дверь спальни затрещала. Снаруши ее начали крушить, расщепляя доски, гремя железом. Опять-то баро марудут, барвары, проворчал Локвуд. Пора идти. Поскольку это была моя идея, я пойду первым. За мной Джордж, а за ним Холли. Присматривай за ним, хорошо? Холл. За Холли идёт Квилл. Люси,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 Легионеты, но тронуть вас не посмеют. Постарайтесь просто не обращать на них внимания. Надеюсь, что удача от нас не отвернётся, сказал Кипс, хмуро глядя на железный круг из-под своего переегового жёлто-оранжевого катифона. Когда мы окажемся на другой стороне, продолжил Локвуд, там будет комната, похожая на эту, но в то же время другая, темнее, тише и никаких врагов.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 Он протискивался в разбитую дверь, а я выхватила с пояса рапиру и встала рядом с Лукводом. Внезапно вопли заточённых внутри железного круга призраков стали ещё громче. Я взглянулась на портал. Холли и Джордж исчезли. Цепь-проводник ритмично покачивалась, отмечая путь тех, кто где-то внутри круга продвигался вперёд, держась за неё. Призрачные фигуры неистово И как мне хотелось надеяться, разочарованно, носились внутри воздушной колонны. Пока я оглядывалась, цепь перестала раскачиваться и спокойно замерла. Получилось, сказала я. Они прошли. Кипс, ты следующий. Кипс кивнул. Жёлто-красные перья на его капюшоне бешено закачались. Нет, как хотите, но в этой накидке Квил больше всего напоминал печального цыплёнка. которого гонит по трапу в кастрюлю с кипятком. Он взялся рукой за цеп проводник и нерешительно посмотрел в сторону железного круга. В разбитые двери что-то хрустнуло, и в спальню вкатился сэр Руперт Гейл. На пол он приземлился довольно неуклюже, однако сумел увернуться от удара моей рапира и вскочил на ноги, успев небрежным взмахом кулака отшвырнуть меня в сторону. Я прокинулась на локвода, он потерял равновесие. И пока мы пытались отлепиться друг от друга, сэр Руперт выхватил свой клинок и моментально перешёл в атаку. Мимо меня стремительно пронеслось что-то похожее на разозлённого попугая с рапирой в руке, и сэру Руперту пришлось отступить назад к двери. Он выглядел ошеломлённым и мог лишь парировать удары, даже не думая о нападении. Возможно, свою лепту в успех кипса внёс, скажем так, его необычный вид.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 И клинком ударил Кипса в бок. Кипс вскрикнул от боли. Я взмахнул рапирой и вскользь задело запястье сэра Руперта. Он ветхеевато выругался, зашёл ладонью по рез и отскочил назад. Это был наш шанс уйти, и мы им воспользовались. Кипс, Локвуд и я отскочили назад, схватились за цеп проводник и двинулись по ней к железному кругу, торопясь и натыкаясь друг на друга.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 Перед собой я видела фигуру Кипса. Он медленно, неуверенно ковылял вперёд, а в какой-то момент остановился в нерешительности. Я легко могла его понять, ведь это был его первый переход между мирами. Не обращай внимания, крикнула я. Наплюй на них всех, продолжай идти. Держись за цепь, не отпускай её и продолжай идти. Мы добрались до кровати. Она была покрыта льдом, и он трещал.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 Воздух здесь был неподвижным, безжизненным, и всё вокруг заливал неяркий серый свет, в котором всё выглядело плоским и бесцветным. Мы по-прежнему находились в спальне 6, но это была её спальня на другой стороне, и всё здесь было иначе. Стена, рядом с которой мы стояли, стала здесь голой, шершавой и покрытой трещинами. На полу под нашими ногами лежал толстый слой инея. За окном можно было увидеть угольно-черное беззвездное небо. Отойдите от цепи, сказал Локвот. На другой стороне его голос звучал слабо и как-то странно. Возможно, виной тому был здесьней мертвый воздух. Мы с Кипсом отошли от цепи проводника. Освободившись, цепь немного покачалась и застыла. Ее конец уходил в висевшую над порталом мутную дымку и терялся в ней.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 Его шёпот эхом отдавался в пустоте. Вас не было целую вечность. А я уж думал, что они вас схватили. Нет, всё в порядке, ответил Локвуд. Мы это сделали. Он опустил рапиру и длинно выдохнул, выпустив облачко белого пара. Ты как, Джордж? В порядке? Как себя чувствуешь? Поцарапанный, побитый, Обалдевший от того, что нахожусь на другой стороне, из формальной точки зрения мёртвой. В остальном, в остальном чувствую себя прекрасно. Ну и замечательно. Рад это слышать. А как ты, Квил? Насколько можно было рассмотреть под очками консервами и перестым капюшоном, Кипс был бледен, однако голос у него звучал достаточно уверенно. Порядок, коротко ответил он. Мне показалось,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 Этого я вам не скажу. И всё-таки, что бы ты сделал? спросил Жорж. С дальнего конца железного круга донёсся короткий глухой удар, от которого затрепетали в страхе беззвучно кружащиеся внутри портала злые духи. Лок вот посмотрел на нас и, прикусив губу, медленно пошёл к металлическому шесту на краю железного кольца. Мы все потянулись следом. И увидели провисшую до пола цепь проводник. Она уж и не была натянута на шесте на высоте груди. Я бы перерезал цепь проводник, сказал Локвуд, отвечая на вопрос Джорджа. Сделал бы так, чтобы мы не смогли вернуться назад. Мы ещё раз взглянули на провисшую цепь, потом на Локвуда. Это что же? недовольно спросил Кипс.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 Я же не думал, что они оборвут цепь. А надо было думать, головой думать, прежде чем ввести нас сюда на верную погибель. Локвуд выругался, потом сказал: "Если бы кроме меня кто-нибудь из вас когда-нибудь удастся ужился подумать о чем-нибудь". Заткнитесь, сказала я. Оба заткнитесь. Сейчас не время ругаться. Мы должны быть за одно и что-нибудь придумать. Не может наша ситуация оказаться безвыходной. Не может и всё тут. Мы замолчали, стоя в маленькой спальне. Она, как те строение, которое я запомнила по своему предыдущему визиту на другую сторону, по геометрии была почти такой же, как спальня Джисики в нашем мире, хотя и не совсем такой. Какой-то слегка перекушенной. Стены, например, здесь выглядели какими-то мягкими, словно готовыми расплавиться. В щелях между половицами блестел лёд.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 несколько шагов, и мы снова в нашем привычном мире. А здесь он даже языком прищёлкнул от восторга. Но настоящая красота этого плана даже не в этом. Мы же застигнем Мариссу в расплох, понимаете? Легко обойдём все её защитные барьеры и поймаем спаличным. Как говорят в таких случаях в определённых кругах, возьмём на горяченьком. Короче говоря, добьём все доказательства. которые необходимы, чтобы всему этому положить конец. И тогда неудавшаяся оборона дома номер тридцать пять по Портленд-Руу обернется нашим триумфом. Глаза Локвы досверкали из-под капюшона. Блистательный план Холли, потрясающий. Спасибо, оздержанно кивнула она. Хотя на самом деле мой план был намного скромнее. Я просто искала способ всем нам выбраться отсюда живыми. Погодите. сказал Кипс, потирая ладонью затылок. Из того, что вы с Люси рассказывали о вашей прогулке по другой стране, я могу предположить, что здесь вней другой Лондон нельзя назвать необитаемым. Верно? Он нервно сглотнул. Более того, это вам не какая-то занюханная деревушка сошлёвыщейся всего парочкой другой мертвецов, с которыми можно справиться одной левой. Лондон должен быть запружен бродячими духами. И Джордж, опять же,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 Как бы мне одолеть панику, которая начала охватывать меня с той самой минуты, когда я вновь очутилась на другой стороне. Эта паника, во-первых, сковывала словно лёд все твои движения, а во-вторых, вышибала из твоей головы все мысли, превращая тебя не просто в сосульку, но в тупую сосульку. Паника не давала думать ни о чём, кроме как об ушисах и страхах, которых я натерпелась во время прошлого визита на другую сторону. Эти мрачные воспоминания бесконечно прокручивались у меня в голове, и постепенно начинало казаться, что и комната, и весь окружающий, здешний жуткий мир начинают сжиматься вокруг меня и давят, давят. А тамри, идиотка, мысленно прикрикнула я на себя. Шевелись, хокорова, не будешь двигаться, до здешней лавки Арифа не доковыляешь, не то, что до дома фиттис. А думаю, хоть ли право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 лишилась своей живой теплоты. Пустая, скучная, заиндевевшая кирпичная коробка, вот и всё. Никаких украшений на стенах, никаких ковров под ногами, только голые половицы с прожинками трещин, в которых тускло поблёскивал лёд. Лестничную площадку застилал туман. Откуда он взялся, вы спросите? Честно говоря, не знаю. Спросите о чём-нибудь попроще. Стояла мёртвая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 Всё вокруг заливал тусклый, ровный, не отбрасывающий теней полусвет. Призрак лампы не горели, более того, они вообще исчезли. Точно так же исчезли без следа железные ворота и ограждение, тянувшиеся вдоль края тротуар. Дома на улице превратились в серые бетонные кубы. На улице всё ещё была видна коренастая фигура. Она, неловко двигаясь и не оглядываясь, удалялась от нас.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 собственно говоря, сэр Руперт Кейл употребляет сейчас куда более изысканные словечки. Среди них есть пара вырашений новеньких даже для меня, а это поверь, кое-что дозначит. Да Правда, командовать отморозками Винкмана ему сложно. Эти омёбы никак не могут понять, куда вы только что, можно сказать, прямо у них на глазах исчезли. Знай себе, толдычат про колдовство и демонов.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 а кое кто и потомство вероятно иметь теперь не сможет. Ну и хорошо. Мрачники в нолье. Ах да, забыл сказать. Старый Винкман только что умер. Что? Я так резко втянула в себя морозный воздух, что едва и мне захлебнулась. Как это? Насколько я понимаю, его каким-то образом ударило незакреплённой доской. Винкмана отбросило назад.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 Я вспомнила о коренастой, неуклюжей, ступающей фигуре, промелькнувшей в холле и раньше нас вышедшей за дверь на тёмную улицу, и поднесла к лицу руку в серебристой перчатке. На тыльной стороне ладони намёрз слой ине. Я поспешно опустила руку, переступила с ноги на ногу. Хрустнул лёд, успевший прихватить к полу подошвы моих ботинок. Меня вновь охватила паника. Показалось, что стены оплывают, складываются внутрь, перекрывая выход с кухни. Мне нужно идти, сказала я. Но я вернусь, когда мы все попадём домой. Я не хочу оставаться здесь, перебил меня юноша, пристально глядя на меня своими огромными тёмными глазами. Ой, они только что открыли шкаф и нашли меня. Дейл забрал банку и уносит меня с собой. Прощай. Что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 Какой же несчастной я вдруг почувствовала себя в эту минуту. Никогда не думала, что смогу так сильно затосковать по черепу из банки. Череп, прости, прости. А я выпущу тебя. Фигура призрака начала таять в воздухе, затем, словно обрывок радиопередачи, на секунду прорвался голос. Озна для нас обоих. Я пойман, а ты мертва. Но, но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 За ней под черным небом ждали меня мои товарищи в блестящих от налипшего льда накидках. Мертвую тишину нарушал лишь шум моего дыхания, да легкий хруст промёрзшего гравия под ногами. Поравнявшись со всеми, я коротко рассказал им о своем разговоре с черепом и о смерти Винкмана. Ну что ж, сказал Локвот, глядя в том направлении, куда по улице ушел мертвый Винкман.